Родом из Америки. Самая известная среди них магнолия крупноцветковая. Ее цветки размером с тарелку, до 25 сантиметров в диаметре. У них очень сильный запах, смесь ванили с лимоном. Цветки магнолии нагреваются при распускании и в полузакрытом виде ночью. Во время ночной прохлады тепло привлекает жуков, которые и опыляют цветки. Магнолия – одно из самых древних цветковых растений. Плоды магнолии развиваются к осени. Из шишки на тонких ниточках свисают красные шарики, совсем как на новогодней елке. Мак. Род семейства маковых. Существует много диких видов мака. Жители Европы и Малой Азии разводили дикие маки из-за их маслянистых семян еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют раскопки. Самый известный среди маков – снотворный. Это культурное растение. Что же привлекало людей в маке снотворном? Не только вкусные семена. Плоды мака – круглые коробочки с крышечками из-под которых после созревания высыпаются семена. Сок, который содержится в стенках незрелых плодов, используется в фармацевтике для изготовления лекарств. Но зачастую мак используют в преступных целях, так как он может оказывать дурманящее воздействие. В странах Азии уже давно научились извлекать из плодов мака сильнейший наркотик – опиум. Со временем это стало настоящей бедой человечества. В наши дни посевы мака снотворного во многих странах контролируются властями. Мак разрешено разводить только для выращивания семян. Эти мелкие семена используют как приправу к выпечным и кондитерским изделиям. Существуют и другие культурные виды мака. Все маки – однолетние растения. Многие из них – с очень красивыми, крупными и яркими цветками. Малина. Семейство разоцветное. Душистая ягоды лесной малины знакомы всем жителям лесной зоны России. Она растет на опушках леса, на вырубках, вдоль дорог и канав. Это многолетний полукустарник с подземным корневищем. Каждый год она дает новые побеги. В первый год жизни побег растет и набирается сил. На следующий год он цветет, дает плоды и отмирает. Плоды малины – сложные костянки. Они содержат витамины, особенно много витамина П, йод и железа. С глубокой древности малина известна как лекарственное растение. Малина – это и прекрасный медонос. Пчелы собирают с ее цветков лечебный мед. Кроме дикой малины есть еще и садовая. Она была выведена из нескольких видов дикой малины. Кстати, у малины есть множество близких родственниц – ежевика, морожка, костяника. Все они имеют очень похожее устройство плодов. Родичи малины – также полезны для здоровья. Их плоды содержат фитанциды вещества, убивающие микробов. Мандарин. Об этом растении читайте в разделе «Цитрусы». Маслина. Семейство маслинное. Маслина имеет еще одно известное название – оливковое дерево. Плоды культурной маслины в свежем виде горькие. Эта горечь исчезает после долгого вымачивания плодов в воде. Поэтому приготовление маслин очень напоминает старинный русский способ соления горьких на вкус грибов. Многократное вымачивание и засолка. Существует два вида продуктов из плодов оливкового дерева. Первый – это плоды. Незрелые зеленые плоды называют оливками, а зрелые черные – это маслины. Обычно их консервируют в маринаде. А второй продукт